3. Билл не подверг ее пытке сомнений и тревоги. Он не опоздал. Рози пододвинула один из кухонных столев как окну так, чтобы можно было следить за его приездом. Сделала это в четверть восьмого, через целых три часа после того, как вышла из душа. В 25 минут девятого мотоцикл с сумкой-холодильником, привязанный к багажнику, выехал на одну из парковочных стоянок возле дома. Голову водителя скрывал большой голубой шлем, и из окна ей не было видно его лицо, но она знала, что это Билл. Она уже могла безошибочно узнать его по очертаниям фигуры. Двигатель резко взревел, а потом он заглушил его и каблуком откинул подножку. Когда он выставил одну ногу, линия бедра стала на мгновение ясно видна, под выцветшими джинсами. Роза ощутила, как ее пробила дрожь желания оказаться в его объятиях и подумала. Вот о чем я буду мечтать сегодня вечером, ожидая сна. Вот что я буду видеть перед собой. И если мне очень-очень повезет, мне будет сниться эта картина. Она размышляла, не подождать ли его здесь, наверху позволить прийти к ней, словно она была девочкой, которая в уютном родительском доме могла поджидать своего парня, собиравшегося повести ее на танцы. Затаиться даже после того, как он уже появился, улыбаясь счастливой улыбкой и наблюдая в платье без бретелек из за занавески в своей спальне, как он вылезает из отцовской, только что вымытой и надраенной машины, и подходит к двери, машинально поправляя бабочку или подтягивая потуже ремень. Она подумала об этом, потом открыла дверь кладовки, заглянула внутрь, вытащила свитер и пошла в коридор, натягивая его на ходу. Когда она вышла на площадку и увидела его, уже одолевшего половину лестницы, задравшего голову вверх и смотрящего на нее, Ей пришло в голову, что она достигла как раз подходящего возраста. Слишком стара, чтобы смущаться, но еще слишком молода, чтобы не верить, что какие-то очень важные надежды могут оправдаться вопреки всем правилам. «Привет», — сказала она, глядя на него сверху вниз. «Ты вовремя». «Конечно», — ответил он, продолжая смотреть на нее снизу вверх и, похоже, слегка удивившись. «Я всегда прихожу вовремя. Так меня воспитали. Наверное, у меня это еще и в генах заложено». Он протянул ей одну руку в перчатке, как кавалер в кино. Она улыбнулась. «Ты готова?» Она еще не знала, как отвечать на этот вопрос, поэтому просто подошла к нему, взяла его за руку и позволила свести себя вниз и на улицу, под солнечный свет, озаряющий первую субботу июня. Он подвел ее по тротуару к мотоциклу, осмотрел критическим взглядом с головы до ног и покачал головой. «Нет-нет, этот свитер не годится», — сказал он. «К счастью, я никогда не забываю свои бойскаутские тренировки». С обеих сторон багажника Харлея свисали сидельные сумки. Он расстегнул одну из них и вытащил кожаную куртку, точно такую же, как у него, с карманчиками на молниях, сверху и снизу, а в остальном строгую черного цвета. Никаких блямб и палет, сверкающих застежек и цепочек. Она была меньшего размера, чем у Билла. Рози взглянула на куртку, висевшую на его руке, гладкую, как звериная шкура, огорченная напрашивавшимся предположением. Он поймал ее взгляд, тут же понял его и покачал головой. «Это куртка моего отца. Он учил меня ездить на старом индейском драндулете, который выменил на обеденный стол и комплект постельного белья. Он говорит, что когда ему исполнился 21 год, он исколесил на этом драндулете всю Америку. Тачка была из тех, что надо заводить педалью, а если забыть переключить скорость на нейтралку, она могла рвануться и вылететь прямо из-под тебя». «Что случилось с тем мотоциклом? Он разбил его?» Она чуть улыбнулась. «Или ты его разбил?» «Ни то, ни другое. Он умер от старости. С тех пор в семействе Стейнеров всегда были Харлеи. Этот – смирная машинка. 130 лошадей, 345 кубиков. Он ласково коснулся кожуха двигателя. Отец не ездит на нем уже лет пять». Или около того ему надоело бил покачал головой нет у него глаукома она влезла в куртку похоже отец билла был на три дюйма ниже и быть может фунтов на 40 легче своего сына но все равно куртка смешно висела на ней доходя почти до колен Однако в ней было тепло, и она с чувством благодарности и удовлетворения застегнула молнию до самого подбородка. «Тебе идет», — сказал он, — «выглядишь немножко забавно, как малыш в одежде отца, но хорошо, правда». Она подумала, что теперь сможет сказать то, что не могла, когда они с Биллом сидели на скамейке и ели горячие сосиски. Ей вдруг показалось очень важным сейчас произнести это. «Билл!» Он взглянул на нее с легкой улыбкой, но глаза его оставались серьезными. «Да?» «Не обижай меня!» Он посмотрел на нее нежно, все с той же легкой улыбкой и покачал головой. «Нет, не обижу!» «Ты обещаешь?» «Не сомневайся! Давай, залезай! Ты когда-нибудь раньше каталась на железном пони?» Она отрицательно покачала головой. «Ну вот!» «Эти маленькие подставки для твоих ног». Он нагнулся над задней частью мотоцикла, порылся там и вытащил шлем. Она восприняла его пурпурно-красный цвет без малейшего удивления. «Возьми корзинку для головы». Она надела шлем, нагнулась, придирчиво осмотрела себя в одном из боковых зеркал Харлея и раскохоталась. «Я похожа на водолаза». «Очень хорошенького, кстати». Он взял ее за плечи и развернул лицом к себе. «Шлем застегивается под подбородком. Вот здесь. Давай покажу». На мгновение его лицо оказалось на расстоянии поцелуя от ее губ, и она почувствовала легкое головокружение, зная, что если он захочет поцеловать ее прямо здесь, на залитом солнцем тротуаре, заполненном прохожими, неторопливо идущими по своим субботним делам, она позволит ему это. Застегнув шлем, он сделал шаг назад. Слишком тугой ремешок. Она покачала головой. Нет. Ты уверена? Она кивнула. Тогда скажи что-нибудь. Ремешок совсем не уго. Сказала она и расхохоталась, увидев выражение его лица. Он тоже рассмеялся. Ты готова? Снова спросил он, все еще улыбаясь. Но в глазах у него светилась прежняя задумчивость, словно он понимал, что они затеяли какое-то ответственное предприятие, где каждое слово или движение может иметь далеко идущие последствия. Она сжала руку в кулак, постучала им по макушке своего шлема и попыталась улыбнуться, но это у нее не получилось. «Наверное, да. Кто садится первый, я или ты?» Я, Он перекинул ногу через седло Харлея. «Теперь ты». Она осторожно перекинула свою ногу через седло и положила руки ему на плечи. Сердце у нее лихорадочно билось. «Нет», — сказал он, — «обхвати меня за пояс, ладно? Руки у меня должны быть свободны, чтобы управлять мотоциклом». Она просунула руки между его руками и телом и сцепила их на его плоском животе. Тут же она почувствовала себя опять, словно во сне. Неужели все это произошло из-за одного пятнышка крови? Внезапного импульсивного решения выйти за дверь своего дома и просто идти, куда глаза глядят. Неужели такое возможно? «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы это не оказалось сном», подумала она. «Ноги на подставке, не забыла?» Она поставила их туда и испытала испуг, смешанный с восторгом, когда Билл прокатил мотоцикл вперед и ногой убрал подножку. Теперь, когда они держались прямо только за счет ног Билла, она почувствовала себя словно на воздушном шаре, у которого отвязали последний швартовочный канат, и он, еще не веря в свою свободу, стал удаляться от земли. Она чуть теснее прижалась к его спине, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. От запаха разогретой на солнце кожи начала кружиться голова, но это было совсем неплохо. Страшно и здорово. «Я надеюсь, тебе понравится», — сказал Билл. «Мне бы этого очень хотелось». Он нажал кнопку на правой ручке, и Харлей зарычал под ними, как тигр. Рози подпрыгнула и прижалась к нему еще крепче. Ее хватка стала более сильной и менее уверенной. Всё в порядке!» – окликнул он ее. Она кивнула, сообразила, что он не видит ее кивка, и крикнула... «Да, все отлично!» В следующее мгновение тротуар слева от них двинулся назад. Билл бросил быстрый взгляд через ее плечо, проверяя, нет ли сзади машин, а потом пересек Трентон-стрит и выехал на правую сторону. Это не было похоже на поворот в машине. Мотоцикл накренился, как маленький самолет на вираже. Билл крутанул ручку, и Харлей ринулся вперед, швырнув порыв ветра в ее шлем и заставив ее рассмеяться. «Я знал, что тебе понравится!» — крикнул Билл через плечо, когда они остановились у светофора на углу. Он опустил ногу на мостовую, и они словно опять оказались привязанными к прочной земле, но только тоненькой, ненадежной веревочкой. Когда зажегся зеленый свет, двигатель снова взревел под ней, и на этот раз более властно. Они вывернули на Надиринг-авеню и проехали мимо Брайант-парка по теням старых дубов, отпечатавшимся на мостовой, как чернильные кляксы. Она взглянула вверх через его правое плечо и увидела, что солнце сверкает сквозь листву деревьев, слепя глаза. И когда он накоренил мотоцикл, сворачивая на Калумет-Авеню, она наклонилась вместе с ним. «Я знал, что тебе понравится», — сказал он, когда они тронулись. Но пока они пересекали северную окраину города с типовыми домами, где, казалось, на каждом углу торчит «Пропусти глоток», Ей нравилось лишь это. К тому времени, как они очутились за городом, на шоссе к аэропорту, ей уже не просто нравилось, она влюбилась в это. Когда же он с аэропортовского шоссе выехал на Федеральное шоссе 27, восьмиполосную темно-серую трассу, бегущую по краю озера аж до следующего штата, она почувствовала, что хотела бы ехать так вечно». Если бы он спросил ее, как насчет того, чтобы рвануть в Канаду, и, может быть, успеть на матч с Блю Джейс в Торонто, она просто прислонилась бы головой в шлеме к его кожаной спине между лопатками, чтобы он почувствовал, что она согласна. Шоссе 27 было великолепно. Похоже, в разгар лета оно будет забито машинами даже в такие утренние часы, но сегодня оно было почти пустым. Темно-серая лента с желтыми столбиками, бегущими навстречу посередине. Справа от них озеро мелькало гладкой голубизной сквозь бегущие деревья. Слева проносились назад молочные фермы, туристские палатки и магазинчики сувениров, лишь начавшие открываться на летний период. Ей не нужно было говорить. Она сомневалась, что смогла бы что-то сказать, даже если бы ее окликнули. Он поворачивал ручку Харлея все дальше, пока красная стрелка спидометра не встала прямо, как часовая, указывающая на полдень, и ветер не засвистел сильнее, обтекая ее шлем. Розе это казалось похожим на сны, в которых она летала, когда была девчонкой. Сны, где она в состоянии эйфории бесстрашно неслась над полями, заборами, гребнями крыш и печными трубами с волосами, развивающимися, как у ведьмы. После этих снов она просыпалась вся дрожа, в поту, одновременно со страхом и восторгом. Сейчас она ощутила то же самое. Взглянув налево, она увидела свою тень, плывущую рядом, как в тех снах, но теперь рядом с этой тенью плыла и другая, и это было еще лучше. Она не знала, когда чувствовала себя такой счастливой, как сейчас – Наверное, никогда. Весь мир вокруг нее оказался прекрасным, и она в нем была прекрасна. Она ощущала и небольшие перепады температуры. Было холоднее, когда они пролетали через широкие полосы тени или ныряли в низины, теплее, когда снова выезжали на солнце. При 60 милях в час запахи возникали и пропадали в считанные доли секунды, спрессованные так, словно им выстреливали из духовых ружей. Цветущая поляна, сосновая роща, пашня, свежескошенная трава, стадо коров, прошлогодний сток сена, свежий асфальт. Когда они проносились мимо ремонтируемого участка дороги, мысленисто-голубой выхлоп, когда они какое-то время тащились за пыхтящим фермерским фургоном. В кузове фургона лежала дворняжка. Она положила морду на лапы и глядела на них безо всякого интереса. Когда Билл свернул, чтобы обогнать фургон на прямом участке шоссе, фермер, сидевший за рулем, помахал Розе рукой. Она увидела птичьи лапки морщинок вокруг его глаз, покрасневшую и шелушащуюся кожу на щеке и носу, Блеск его обручального кольца на солнце. Осторожно, как канатоходец, выполняющий трюк без страховки, она вытащила свою руку из-под руки Билла и помахала в ответ. Фермер улыбнулся ей, а потом исчез позади. В десяти или пятнадцати милях от города Билл указал на сверкающий металлический предмет в небе впереди них. Мгновение спустя она услышала ровный гул винтов вертолета, а еще через секунду смогла рассмотреть двух мужчин, сидевших в фонаре кабины. Когда стрекоза хлопотливо проносилась над ними, она увидела, как пассажир наклонился к пилоту и прокричал что-то ему в ухо. «Я могу видеть все», — подумала она, а потом удивилась тому, что это кажется таким потрясающим. «Действительно, она видела не намного больше того, что могла бы видеть из окна машины». «Но я не посторонний зритель. Могу, потому что смотрю на всё не через окно. Поэтому всё, что я вижу, перестаёт быть только лишь сценой. Это мир, а не сцена, и я в нём. Я пролетаю через мир, такой огромный, такой разный и прекрасный, но теперь я лечу не одна». Двигатель ритмично постукивал у нее под ногами. Рози понимала, что летит благодаря ему и Биллу. Когда она не смотрела по сторонам на пробегавшие мимо пейзажи, то ловила себя на том, что снежность нежностью глядит на маленькие русые завитушки волос, выбивающиеся из-под шлема Билла на затылке, и думает, как приятно было бы дотронуться до них пальцами и осторожно пригладить их, как перышки у нахохлившейся птицы. Через час после поворота с аэропортовского шоссе они очутились далеко за городом. Билл осторожно перевел Харлей на вторую передачу, а когда они подъехали к плакату, возвещавшему «Прибрежная зона отдыха, разбивать туристический лагерь только по разрешению», Он включил первую передачу и свернул на гравиевую дорожку. «Держись!» – сказал он. Теперь, когда ветер перестал ураганом свистеть вокруг ее шлема, она ясно слышала его. «Рытвины!» Действительно, пошли рытвины, но Харлей одолевал их легко, словно мелкие шероховатости дороги. Через несколько минут они въехали на маленькую, еще не просохшую парковочную площадку – За ней стояли столики для пикников и на широком тенистом просторе лужайки, постепенно переходившем в каменистые валуны, которые с трудом можно было назвать пляжем, виднелись пятна каменных жаровин. Маленькие волны накатывали на прибрежные валуны вежливой опрятной чередой. За ними, насколько хватало глаз, открывалось озеро, и линия, где встречались небо и вода, терялась в голубой дымке. Берег был совершенно безлюден, и когда Билл выключил двигатель Харлея, от красоты и безлюдия у нее перехватило дыхание. Над водой неустанно кружили чайки, и до берега доносились их высокие резкие крики. Шум шоссе не был слышен. Откуда-то из леса был слышен шум одинокого мотора, такой слабый, что невозможно было определить, трактор это или грузовик. Больше ничего». Носком ботинка бил подкатил плоский камень к мотоциклу и откинул подножку так, чтобы она уперлась в камень. Потом слез и с радостной улыбкой повернулся к ней. Когда он увидел ее лицо, улыбка сменилась тревожно-заботливым выражением. «Рози, что с тобой?» Она удивленно взглянула на него. «Нормально, а что?» «У тебя какой-то странный вид». «Еще бы!» – подумала она. «Еще бы! Со мной все отлично!» – сказала она. «Я, правда, чувствую себя так, словно это сон, вот и все. И все время думаю, как я попала в этот сон!» Она смущенно рассмеялась. «Но ты не близка к обмороку или чему-нибудь в этом роде?» На этот раз Рози непринужденно засмеялась но этого ты можешь не бояться, правда!» «И тебе понравилось?» «Я влюбилась в это!» Она стала дергать ремешок в том месте, где он проходил через кольца шлема, но у нее не очень получалось. «Первый раз всегда трудно. Давай я помогу тебе!» Он нагнулся к ней, чтобы освободить ремешок, снова очутившись на расстоянии поцелуя. Обеими ладонями он взялся за шлем — Снял его с ее головы, а потом осторожно поцеловал ее в губы, держа шлем за ремешок левой рукой, пока правый он обнимал ее за талию. И этот поцелуй оказался для Рози как раз тем, что ей требовалось. Ощутить его губы и тяжесть его ладони было все равно, как вернуться в детство, домой. Она почувствовала, что не может удержаться от слез и не стала сдерживаться. Это были слезы счастья. Он немного отодвинулся от нее. Его рука по-прежнему оставалась на ее талии, а шлем все еще постукивал легонько по ее колену, как слабо качающийся маятник, и посмотрел ей в лицо. «Тебе хорошо?» «Да», – попыталась произнести она, но, неожиданно лишившись голоса, лишь внула. «Прекрасно», – сказал он, – а потом сдержанно, как мужчина, принявший на себя ответственность за жизнь и благополучие другого человека, поцеловал ее прохладные влажные щеки почти у самого носа, сначала под правым глазом, а потом под левым. Его поцелуи были легкими и нежными, как прикосновение пушистого ручного зверька. Она никогда не испытывала ничего подобного и захлебнулась поднявшейся в ней волной нежности. Не отдавая себе в этом отчета, она вдруг обняла его за шею и изо всей силы прижала к себе, уткнувшись лицом ему в плечо и крепко зажмурив глаза, из которых брызнули слезы. Его рука, лежавшая раньше на ее талии, теперь ласково гладила ее косу. Через несколько секунд она отодвинулась от него, утерла рукой глаза и попыталась улыбнуться. «Я редко плачу», — сказала она. «Наверное, ты решил, что я плакса, но это не так». «Я верю», – сказал он и снял свой шлем. «Пошли, поможешь мне с сумкой». Она помогла ему развязать эластичные шнуры, удерживавшие сумку-холодильник, и они оттащили ее на один из столов для пикника. Там она обернулась к озеру и засмотрелась. «Наверное, это самое красивое место на свете», – сказала она. «Не могу поверить» что такое прекрасное место никого не привлекает. Ну, дело в том, что шоссе 27 немного в стороне отсюда. Первый раз я побывал здесь с моими приятелями, когда был еще мальчишкой. Отец говорил, что наткнулся на это место почти случайно, когда катался на мотоцикле. Даже в августе, когда другие прибрежные районы у озера забиты до отказа, здесь немного народу. Она кинула на него быстрый взгляд. «Ты привозил сюда других женщин?» «Не-а», – спокойно ответил он, и Рози поняла, что это правда. «Хочешь, пройдемся? Немножко нагуляем аппетит перед Ленчем, я кое-что покажу тебе». «Что именно?» «Наверное, это лучше показать, чем рассказывать», – сказал он. «Ладно». Он повел ее вниз, к воде, где они уселись рядышком на большом камне и разулись. Ей понравились махровые белые спортивные носки, оказавшиеся у него под мотоциклетными ботинками. Такие носки ассоциировались у нее со старшими классами средней школы, о которых у нее осталось столько хороших воспоминаний. «Оставить их или взять с собой?» – спросила она кивнув на кроссовки, которые держала в руках. Он задумался, потом сказал. «Ты возьми, а я свои оставлю. Эти чертовы бутсы трудно надеть, даже если ноги сухие. А уж о том, чтобы надеть на мокрые, и речи быть не может». Он стянул белые носки и, аккуратно расправив их, уложил на квадратные носы своих ботинок. Что-то в том, как он сделал это, вызвало у нее улыбку. «Что?» «Ничего», – покачала она головой. «Пойдем, покажешь мне свой сюрприз». Они разулись и двинулись босиком вдоль берега на север. Рози со своими кроссовками в левой руке бил впереди, показывая дорогу. Первое прикосновение воды было таким холодным, что она задохнулась, но через минуту ей стало хорошо. Рози видела свои ноги там, внизу, похожие на бледных мерцающих рыбок, странно перекошенные из-за преломления света. Дно было каменистым, но не причиняло боли. «Можешь порезаться и не почувствовать», — подумала она. Но она не поранила ноги и подумала, что он не позволит поранить их. Мысль была странной, но сомнений в этом у нее не было. Ярдов через сорок, они подошли к узкой тропинке, поднимающейся вверх по берегу. Белый зернистый песок среди низких густых кустов можжевельника, и она ощутила легкую дрожь, словно ходила по этой тропинке в смутно запомнившемся сне. Он указал наверх и негромко произнес. «Мы идем туда. Ступай осторожно, не шуми». Он подождал, пока она натянет кроссовки, а потом пошел вперед. Наверху он остановился и подождал ее. Когда она присоединилась к нему и хотела было что-то сказать, он приложил палец к ее губам, а потом указал на что-то. Они стояли на краю лужайки, возвышающейся футов на пятьдесят над озером. Посередине лужайки лежало выдернутое с корнем дерево. В своеобразном логове, образованном корневищем и землей, Клубочком свернулась небольшая рыжая лиса, которую сосали три лисенка. Рядом в солнечных бликах четвертый деловито гонялся за собственным хвостиком. Рози потрясенно уставилась на них. Билл наклонился ближе к ней, и его шепчущие губы защекотали ее ухо, вызвав легкую дрожь. «Позавчера я приехал сюда взглянуть». Все ли в порядке с площадкой для пикников И по-прежнему ли здесь так чудесно Я не приезжал сюда пять лет, поэтому не был уверен Немного побродил и нашел этих зверят Вулпис фулва, рыжая лисица Малышам, наверное, недель шесть от роду Откуда ты все это знаешь? Билл пожал плечами Я люблю животных, ничего особенного, сказал он Читаю про них, стараюсь поглядеть на них живьем, когда удается. Ты охотишься? Господи, конечно, нет. Я даже не фотографирую, просто смотрю. Лисица заметила их. Она не шевельнулась, лишь глаза ее стали яркими и настороженными. Ты не смотри прямо на неё, неожиданно подумала Рози. Она понятия не имела, что означала эта мысль, лишь знала, что это не ее собственный голос. «Ты не смотри прямо на нее, это не для тебя. Они чудесные!» выдохнула Рози, тихонько потянувшись к его руке и обхватив ее своими обеими. «Да, чудесные!» — сказал он. Лисица повернула голову к четвертому лисенку, который оставил свой хвост и теперь играл собственной тенью. Она коротко гавкнула. Малыш повернулся, с интересом взглянув на незнакомцев, стоявших у начала тропинки. Потом неохотно потрусил к матери и улегся рядом с ней. Она стала лизать его головку, быстро и умело причесывая шерстку. Но ее глаза ни на секунду не отрывались от Рози и Билла. «У нее есть самец», — шепнула Рози. «Ага, я видел его раньше. Крупный пес». «Их так называют?» «Пес или лис?» «Где он?» «Где-то неподалеку. Охотится. Малыши, наверное, получат на обед несколько чаек с перебитыми крыльями». Взгляд Рози переместился на корни дерева, под которыми лиса устроила себе пристанище, и она вновь испытала ощущение уже увиденного однажды. Образ корня змеи, схватившего ее там, встал в памяти, «Поцарапал ее сознание и исчез». «Мы пугаем ее?» – спросила Рози. «Может быть, немного. Если бы мы попытались подойти поближе или стали делать резкие движения, она бы начала драться». «Да», – сказала Рози. «Если бы мы захотели взять в руки лисят, она стала бы отчаянно защищать их. Она бы отплатила». Он удивленно взглянул на нее, Последние слова не совсем были для него понятны. Ну да, наверное, она бы попыталась уберечь их от опасности. Я рада, что ты привел меня взглянуть на них. Улыбка осветила его лицо. Это хорошо. Давай вернемся. Я не хочу пугать ее. И я проголодалась. Ладно, я тоже. Он поднял руку и приветливо помахал лисица. Та следила за ним своими яркими неподвижными глазами, а потом оскалилась в беззвучном рычании, показав два ряда острых белых зубов. «Я понял», — сказал Билл. «Ты хорошая мама. Береги их». Он отвернулся и пошел вниз. Рози последовала за ним, но потом оглянулась и снова взглянула в яркие неподвижные глаза лисицы, которая по-прежнему скалилась, обнажив зубы и прикрывая собою лисят. Ее мех был скорее оранжевым, чем рыжим, но что-то в этой сцене, во враждебном контрасте оранжевой лисы с зеленью травы и кустов вокруг нее, заставило Рози снова вздрогнуть. Чайка пролетела над головой, ее тень пронеслась по лужайке, но глаза лисицы ни на мгновение не отрывались от лица Рози. Она чувствовала их на себе, неподвижные, внимательные и настороженные, даже когда отвернулась и пошла вслед за Биллом.